Песнь двадцать 39 Тридцать день. Одиссей убивает Антиноя, открывается женихам и отвергает мирное предложение Евремаха. Телемах приносит сверху оружие. Он забывает затворить дверь, и в нее входит Меланфий, который снабжает оружиями женихов, но схвачен потом Евмеем и Филойтеем. Они запирают его, связанного наверху. Явление Афины. Сперва в виде ментора, потом в виде ласточки. Она приводит в расстройство чувства женихов. Все они, кроме глашатая Медонта и певца Фемия, умерщвлены. Одиссей повелевает вынести трупы из столовой. Казнь рабынь и меланфия. Одиссей посылает Евреклею позвать Пенелопу. Рубище, сбросив поспешность себя, — Одиссей хитроумный прянул, держа свой колчан со стрелами и лук на высокой двери порог. Из колчана он остро высыпал стрелы на полуног, и потом к женихам обратясь воскликнул. «Этот мне опыт, друзья-женихи, удалось окончить. Новую цель я — В какую никто не стрелял до сего дня, Выбрал теперь, и в нее угодить Аполлон мне поможет. Так говоря, он прицелился горькой стрелой в Антиноя, Взяв со стола золотую с двумя рукоятями чашу, Пить из нее Антиною ж готов был вино. Беззаботно полную чашу кустам подносил он И мысли о смерти не было в нем, И никто из гостей многочисленных пиров Вздумать не мог, чтоб один человек На толпу их замыслил дерзко ударить И разом предать их губительной кере. Выстрелил грудью, подавшись вперед Одиссей, И пронзила горло стрела. Остреё смертоносное вышло в затылок, на бок упал антиной, покатилось по полу чаше, выпав из рук, и горячим ключом из ноздрей засвистала черная кровь. Забрыкавши, ногами толкнул от себя он стол, его опрокинул, вся пища, горячее мясо, хлеб и другое смешавшись, свалился на пол. Ужасный подняли крик женихи, антиною узрев умерчвленным, всею толпою со стульев вскочили они, и глазами, бегая в круг по стенам обнаженным, искали оружие. Не было там ни щита, ни копья заощренного медью. Гневными начали все упрекать Одиссея словами. Выстрел твой будет бедою тебе, чужеземец. Последний сделал ты выстрел теперь, ты погиб неизбежно, убил ты мужа, из всех обитающих в волнообъятые таки так и самого знатного, будешь зато я стребами расклеван. мне ли они, что случайно стрелой чужеземца, товарищ их умершвлен был? Безумцы, они в слепоте не видали сети, Которую близкое всех их опутала гибель. Мрачно взглянув из-под лобья, сказал Одиссей Богоравный А, вы, собаки! «Вам чудилось всем, что домой уж из строя я не приду никогда, что вольны беспощадно выграбить дом мой, насильствуя гнусно моих в нем служанок, тревожа душу моей благородной жены сватовством ненавистным, правду святую богов позабыв, не страшася ни гнева их, ни от смертных людей за дела беззаконные мести». Все сеть неизбежной погибели все, наконец, вы попали. Так он сказал им, и были все ужасом схвачены бледным. Все, озираясь глазами, искали дороги для бегства. Тут Евремах, сын Полибиев, бросил крылатые слово. «Если ты подлинно царь Одиссей, возвратившийся в дом свой, праведны все обвинения твои». Беззаконного много в доме твоем и в твоих областях совершилось, но здесь он, главный виновник всего, антиной, пораженный тобою, мертвый лежит. Он один зломышлений всегдашний зачинщик нас поджигал. Не о браке одном он с твоей пенелопой думал, иное, чего не позволил крони он таилось в сердце его, похищение власти царя». Телемаха власти державный наследника смерти предать замышлял он, ныне судьбой он постигнут. А ты, Одиссей, пощади нас подданных, после назначишь нам цену, какую захочешь сам, за вино, за еду и за все, что истрачено нами». То, что здесь стоят откормленных двадцать быков, даст охотно медью и золотом каждый из нас, чтоб склонить на пощаду гнев твой. Теперь же твой праведен гнев, на него мы не робщим. Мрачно взглянув из подлобья, сказал Одиссей благородный: Нет, Евремах! И хотя бы вы с вашим, сполна все богатства ваших отцов принесли мне прибавик немного чужого, руки мои вас губить не уймутся до тех пор, покуда кровью вашей обиды моей дочистания мою. Выбор теперь вам один: Иль со мной защищая себе Или бегите отсюда, спасаясь от Керы, от смерти. Знайте, однако, что Керы вас всех на пути переловят. Так, — говорил он, — у них задрожали колено и сердце. Тут Евремах, обратясь к женихам устрашенным, воскликнул — Этот свирепый безжалостных рук не уймет, завладевший луком, могучим и полным стрелами колчаном, до тех пор будет с порога высокого стрелы пускать он, покуда всех не положит нас мертвых». «Друзья, не дадимся ж без боя в руки ему. Обнажите мечи, столами закройтесь против налета убийственных стрел. Всей толпою наперши можем мы, с порога его, И из притала к двери вытеснив, выбежать из дома, Броситься в город и в помощь скликать людей. Расстреляет он скоро ужасные стрелы». Так он сказал... Из ножон ободрившийся выхватил меч свой медный с обеих сторон, заощренный и с криком ужасным прянул вперед. Но навстречу ему Одиссей Богоравный выстрелил. Грудь близ сосца проколола, и в печень вонзившись, скрепко засела в ней злая стрела. Из руки ослабевший выронил меч он, За стол уцепиться хотел, и, споткнувшись, вместе упал со столом. Вся еда со стола и двудонный кубок свалились на земь, он опол стучал головою, болью проникнутый, ноги от судорог бились, ударом пяток он стула прокинул, его, наконец, потемнели очи. Тогда феном благородный вскочив, устремился в бой, уповая, что против него Одиссея не замедлит выйти, сошедший с порога свой меч, — обнажил он, но сзади бросил копье телемах, заощренное медью, вонзилась между плечами, и грудь проколола оно, застанавши треснулся опыт пол лицом амфином, Телемах же проворно прочь отскочил. Он копья не хотел из убитого вырвать, сердцем тревожа, чтоб в этом мгновение сбоку напавший, кто из Ахеян его, занятого копья исторжением, острым мечом не пронзил неожиданно. Свой совершивший смертный удар под защиту отца поспешил он укрыться. Близко к нему подбежавший, он бросил крылатое слово. — Щит! Два копья медноострых, родитель, и крепкой и с твердой меди к твоей голове приспособленный шлем принесу я. Сам же надену и латы. Евмею с Филойтием верным так же надеть их велю. Безопаснее в латах нам будет. Кончил. Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, — Дельно, беги, и пока не истратил я стрел, возвратись, иначе буду оставшись один оттеснен от защитных притолок. Так он сказал. Телемах все исполнил поспешно. Бросясь в ту верхнюю горницу, где находились доспехи, взял там четыре щита он, четыре с густыми хвостами конскими шлема и восемь блестящих окованных медью копий, и с ношей своей он к отцу возвратился немедля». Прежде, однако, надел на себя меднолитые латы. Медными латами также облегшись Евмей и Филойтий, стали с боков Одиссея глубокую, полную думой. Он же, покуда еще оставались пернатые стрелы, каждой стрелой в одного из врагов попадал, не давая промаха. Друг подле друга валяса они издыхали. Но напоследок... Когда истощились стрелы, Великий лук Одисей опустил, Не имея в нем более нужды, К притолке светлый его прислонил И стоять там оставил. Четверокожным щитом, облачивший плеча, На могучий он голове Укрепил меднокованный шлем, Осененный конским хвостом, Подымавшимся страшно на гребни, И в руку взял два копья боевых, Заощренных смертельную медью. Там, недалеко от главных дверей, находилась другая тайная дверь. От высокого залы пространной порога тесный был этой дверью на улицу выход из дома. Доступ, желая к нему заградить, Одиссей свинопасу стать приказал перед дверью, чем всякий исход был отрезан. Тут Агилай к женихам обратясь, им крылатое слово бросил. «Друзья, не удастся никому кому потаенную дверью выбежать, крикнуть тревогу и нам поскорее на помощь вызвать людей? Уж свои расстрелял он последние стрелы, кончил». Меланфий, на то возражая, сказал Агилаю, «Нет, Агилай благородный, нельзя, потаенные двери слишком у них на виду, да и выход так тесен, что целый может толпе заградить там дорогу один небессильный, но погодите, оружие вам я найти не замедлю, горницу знаю, в которой доспехи из этой палаты, взятые кучью склал Одиссей, помогаемый сыном». Так Агилаю, сказав, злоковарный меланфи обходом в горницу тайно прокрался, где складины были доспехи, вынес оттуда двенадцать великих щитов он, двенадцать копий и столько же медных хвостами украшенных шлемов. С ними назад возвратят, с женихам их поспешно он роздал. В ужас пришел Одиссей. Задрожали колено, когда он вдруг, оглянувшись, увидел их в шлемах с щитами, трясущих длинными копьями. Гибель ему неизбежно явилась. К сыну тогда обратившись, он бросил крылатое слово. «Верно, какая из наших рабын телемах, изменивши нам, помогает противникам нашим иль хитрой Меланфий?» Робко на то отвечал рассудительный сын Одиссеев, горе, мое небрежение причиной всему, я виновник этой беды, заспешив, позабыл оружейной палаты дверь запереть, и лазутчик хитрее меня побывал там, слушай, мой честный Евмей». «Побеги ты туда и за дверью стань там и жди, кто придет, ты увидишь, служанка какая или Меланфий, я сам на него подозрение имею». Так говорили о многом они, собеседуя тайно. Тою порой за оружием хитрый Меланфий собрался снова прокрасться наверх, то, приметив Евмей Богоравный на ухо, так прошептал Одисею, стоявшему близко, — О, иртит многохитростный муж Одиссей благородный, вот он предатель. Его угадал я, он крадится, видишь, снова туда за оружием. Что, государь, повелишь мне сделать? Убить ли крамольника, если удастся с ним сладить? Или насильно сюда притащить, чтоб над ним наказание сам совершил ты за наглое в доме твоем поведение, Кончил. Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «С сыном моим телемахом я здесь женихов многобуйных буду удерживать, сколь бы не сильно их бешенство было. Ты ж, Ифилойтий, предателю руки и ноги загните на спину». После, скрутив на спине их, его на веревке за руки вздерните вверх по столбу и вверху привяжите крепким узлом к потолочине, двери шушедшие замкните. В страшных мучениях, пускай там висит ни живой он, не мертвый, то повеление царское было исполнено скоро. Вместе пошли свинопасы Филойтий. Подкравшись, стали справа и слева они у дверей дожидаться, чтоб вышел он к ним из горницы, где женихам во второй раз доспехи брал, и лишь только Меланфий ступил на порог. Нес прекрасный гривистый шлем он одной рукой, а в другой находился старый широкий подернутый плесенью щит. В молодые, давние годы, герою Лаэрту, служивший теперь же брошенный, вовсе худой, без ремней, с перегнившими швами, кинулись оба на вора они. Волоса, уцепившись на пол, его повалили, кричащего громко и крепко руки и ноги ему, их с великою болью загнувши на спину сзади, скрутили плетеным ремнем, как велел им сын Лаэртит, многохитростный муж. Одиссей благородный, вздернувший после веревкую вверх по столбу, привязали к твердой его потолочине, там и остался висеть он. Злобной насмешкой ему тут сказал свинопас богоравный, «Будь здесь, покуда заботливым сторожем честной Меланфи, Мы для тебя перестлали, покойную, увидишь постелю, Верно, теперь не проспишь, златотронный, В тумане рожденный Эос, в ее восхождении Свод океана и впору, Кос на обед женихам многославным Отборных пригонишь, кончил» и, бросив его там, висящего в страшных мучениях оба с оружием, дверь за собой затворив, удалились. К месту они подошли, где стоял Одисей хитроумный. Яростью все там кипели. В дверях на высоком пороге четверо грозно стояли, другие толпились в палате. К первым тогда подошла светлоокая дочь громовержца, Сходная с Ментором, видом и речью богиня Афина. Ей Одиссей, ободрившись, собросил крылатые слова. «Ментор, суда, Помоги нам! Бывалые дружества вспомни! Много добра от меня ты имел, мой возлюбленный сверстник!» Так говорил он а внутренно мыслил, что видит Афину. Но женихи обратились на ментора всею толпою. Первый сказал Агелай, сын Дамастеров, Будь осторожен, ментор, не слушай его убеждений, не думай в сраженье с нами вступать, подавая ему безрассудную помощь. С нами один он не сладит своем и возьмем, но когда мы их пересилив, обоих отца, уничтожим и сына, с ними тогда умертвим и тебя, ненавистного, если вздумаешь здесь к ним пристать, головою заплатишь за дерзость, послишь. Когда уничтожит вас медь беспощадная, все мы, что не имеешь ты дома или в поле, возьмем и, смешавши вместе с добром Одиссеевым, между собою разделим. Выгоним из дому ваших детей, сыновьям, дочерям, здесь вашим не жить, и расстанутся ваши сытакою жены, — кончил он. Дерзость его раздражила богиню Афину, гневными стала она упрекать Одиссея словами. «Нет уж в тебе, Одиссей, той отваги могучей, с которой ты за Елену Аргивскую». Дочь светлорукую Юзевса девять с троянами лет так упорно сражался. В то время много погибло врагов от тебя в истребительной битве. Хитрость твоя, наконец, и прямов разрушила город. Что ж, отчего ты домой, возвратясь, Одиссей с женихами, так нерешительно, медленно к битве теперь приступаешь, друг, ободрись, на меня погляди. Ты увидишь, как смело против врагов на тебя нападающих здесь совокупно выступит ментор Алкимит, тебе за добро благодарный. Кончив, она Одиссею не вдруг даровала победу. Бодрость царя и разумного сына его телемаха строгому опыту прежде желая подвергнуть, богиня вдруг превратилась Взвелась к потолку, и на черные дыма там перекладине легкую сизую ласточкой села.